Аргумент восьмой. Социальным сетям невыгодно ваше экономическое достоинство. Двойной облом. С тех пор, как в мире появился Облом, жизнь многих жителей развитых стран стала весьма неуютной. Всё больше людей полагаются на экономику свободного заработка, которая сильно усложняет планирование жизни. Фрилансеры редко добиваются устойчивого финансового положения даже после многих лет работы. Иными словами, нестабильность в их жизни никогда не снизится, независимо от их профессиональных достижений. В США, где система социальной защиты работает кое-как, это означает, что даже квалифицированные и трудолюбивые люди могут оказаться на улице из-за непомерных счетов за медицинские услуги хотя они добросовестно отработали в своей профессии многие годы. Меж тем небольшая группа предпринимателей, которым всегда везёт попасть в эпицентр развития информационных технологий, владеют фантастическими суммами денег. Это создаёт постоянно растущий разрыв между богатыми и бедными, как в позолоченном веке, конец 19 века. Теперь в группе риска оказались и обычные люди. Кто ближе к крупнейшим компьютерам, тот и богат, совсем как владельцы казино. Привёл ли этот сдвиг в экономических и общественных договорённостях к появлению облома, или эти явления начали развиваться одновременно? Я считаю, что облом лишил множество людей не только эмоциональной, но и финансовой стабильности. Как они связаны между собой? Прежде всего, я должен рассказать о цифровой политике тех лет. Когда Облом только появился. Новорождённый Облом. Облом родился из незапланированных последствий очень активного, почти религиозного движения за бесплатное распространение открытых программ, которое возникло примерно за 10 лет до того, как интернет стал единой сетью. Ирония в том, что именно социальное и политическое давление со стороны хиппи-технарей подтолкнуло предпринимателей сосредоточиться почти исключительно на бизнес-моделях, основанных на рекламе. Что бы ни привнесли в мир компании, от которых произошёл облом, изначально публику привлекло в них то, что их продукты были бесплатны. Google не просил денег за возможность ввести запрос в поисковую систему или загрузить видеоролик на YouTube не было платы за регистрацию в Facebook или Twitter. Вот почему эти сервисы так быстро достигли огромной популярности. Этот же принцип лёг в основу бизнес-плана облома, который оказался настолько губительным для людей, что превратил половину человечества в лабораторных крыс на полставки. Отсутствие даже минимальной платы позволяет злоумышленникам плодить армии фальшивых личностей. Идея бесплатно предоставить высокотехнологичные сервисы и зарабатывать деньги на рекламе не нова. Ещё в самом начале 20 века у радио и телевидения не было иного выбора, кроме как вещать бесплатно, потому что станции не могли узнать, кто именно ловит их сигнал и кого в таком случае заставлять платить. Однако компании продолжают цепляться даже за морально устаревшие бизнес-планы. Заметьте, Реклама перекочевала и в платные кабельные каналы. Однако у интернет-сервисов выбор был. На самом деле, разработанный в 1960-х годах первый проект цифровой сети, которым стала студенческая работа Нельсона, предполагал, что люди будут платить и получать деньги за небольшие бонусы этой сети. Но про эту идею все забыли из лучших побуждений, из-за движения за свободные программные средства. Активисты этого движения честно ошибались. Они свято уверовали в то, что код платной программы невозможно обнародовать, а значит, никто не поймёт, что именно она делает. Что же эти опасения имели под собой основания? Компании, продававшие программы, обычно скрывали их исходный код, ведь его легко можно было чуть-чуть изменить и продать уже как новую программу, из-за чего уровень продаж у разработчиков оригинала упал бы до нуля. Все знали, что в конце концов программы станут важнее закона, так что мрачная перспектива запуска скрытого общемирового кода сильно пугала. Таким образом, прозрачность, на которой должна основываться демократия, грамотность и порядочность, считалась несовместимой с любой платной бизнес-моделью. Бесплатность и открытость должны были навсегда превратиться в неразрывную связку. Но как тогда программистам зарабатывать себе на жизнь? Если их код можно свободно копировать. Возможно, они могли бы получать деньги за решение возникающих с программами проблем. Вместо экономики авторских гонораров они перешли бы на экономику свободного заработка, стали бы рабочими, а не накопителями капитала. Зато у нас осталась бы возможность видеть исходный код. Он был бы открытым, и демократическое общество процветало бы. Хорошая была идея, но она не сработала. В ту пору, когда активисты впервые потребовали сделать программы бесплатными, компьютеры ещё не были подключены к сети. Теперь это уже несколько десятилетий, как произошло. Сегодня компания, использующая в работе принципы облома, может создать модель вашей личности в виде программы и контролировать её при помощи манипулятивной ленты новостей, запуская программу на своих собственных компьютерах. Эти компьютеры находятся в тщательно охраняемом месте, в которое не так-то просто попасть. Эти программы самый огромный её секрет. Хакеры сумели взломать какие угодно файлы, но только не алгоритмы компании гигантов облома. Секретный код, с помощью которого вами манипулируют, охраняется как драгоценность английской короны. Лучше всего скрыты и реже всего открываются наиболее значимые программы. И знаете что? Программное обеспечение облома обычно работает на основе бесплатных программных средств с открытым исходным кодом, как Linux, Apache. Но никто понятия не имеет, что там есть помимо этой бесплатной и открытой основы. Движение в поддержку открытых программ потерпело сокрушительное поражение. Ситуацию можно было бы изменить к лучшему. Теперь, когда компьютеры подключены к сети, можно создать некое средство для совместной работы, которое будет отслеживать каждую строку кода, каждое цифровое изображение и каждый звук, исходящий, например, из игры, и при этом знать, кто из пользователей и что сделал. Таким образом, каждый, кто примет участие в совместном проекте, сможет заработать пропорционально своему вкладу и популярности игры. И если кто-то внесёт изменения в написанный вами код, вы всё равно получите свои деньги. Мы упустили целую кучу возможностей, которые стоило бы изучить. Конфликтующий облом. Пока не появился Google, первая крупная компания, внедрившая облом. Хиппи-технари были ярыми поборниками бесплатности во всём, что имеет отношение к информации, но это был не единственный идеал, который они прославляли. Технари практически молились на таких героических предпринимателей, как Стив Джобс. Лидеры бизнеса и информационных технологий, возможно, не были такими умными, какими считались хакеры, но все они были мечтателями. Нам нравилось, что они разбогатели. Кто бы хотел жить в будущем, придуманном каким-то унылым правительством и принятом на заседании какого-то комитета? Вы лучше посмотрите, какие гладкие и блестящие компьютеры дал миру Стив Джобс. Вот так и нашла коса на камень. Всё должно быть бесплатно, но мы любим героев, основателей высоких технологий. Уловили противоречие. Предполагается, что всё будет бесплатно, но при этом будет связано с именами героических бизнесменов, а бизнесмены зарабатывают деньги. И как примирить одно с другим? В конце века по этому поводу было много суеты, но выход нашёлся только один бизнес-модель на основе рекламы. Это позволило бы сделать бесплатными поиск, музыку и новости. Причём музыканты и журналисты не получили свою долю, так как технари низ сочли их незаменимыми. Реклама должна была стать главенствующей отраслью бизнеса в информационную эру. Сначала ничто не предвещало развития сценария, напоминающего антиутопию. Первая реклама в Google была симпатичной и абсолютно безвредной. Но интернет, гаджеты и алгоритмы совершенствовались, и реклама неизбежно превратилась в средство изменения поведения масс. Так появился облом. Как это часто происходит с людьми, мы забыли о сделанном выборе. Теперь мы чувствуем себя беспомощными. Но выбор по-прежнему остаётся за нами, и мы можем сделать его снова. Шоры облома. Самая опасная в обломе это яркая иллюзия того, что он единственный возможный вариант. Некоторые люди в Кремниевой долине верят в то, что новые медиакомпании будут в силах разрушить и заново построить мир. Мы разрушим медицину, образование, транспортную инфраструктуру и даже круговорот жизни и смерти. Правда, как мы это сделаем, мы пока не знаем. Мы свято верим в то, что профинансировать контакт между двумя людьми можно лишь через третье лицо, которое платит деньги за то, чтобы нами манипулировать. Мы застряли в клетке этой уверенности, но эта ловушка кроется лишь в нашем сознании. Бизнес-модель облома не выживет без вашей убежденности, но не выживет в том, что цифровые сервисы смогут существовать только если вы, отдельный пользователь, согласитесь на подчинённое положение. Это неправда, и это один из главных поводов уйти из социальных сетей. Концепция облома так широко распространилась, что просочилась даже в бизнес, не связанный с информационными технологиями. Мы приняли как факт, если хочешь пользоваться всеми преимуществами приложений вроде Uber, которая использует последние достижения информационных технологий, чтобы совершенствовать работу сервиса и делать его удобнее как для водителей, так и для пассажиров, то нужно смириться с тем, что владеть им будут всего несколько человек, и некоторые из них – зарвавшиеся олигархи, водители Uber будут хуже защищены, чем обычные таксисты, а за пассажирами будут шпионить. И ни один из этих недостатков на самом деле не помогает увеличивать прибыль. Дело только в том, что Облом навязывает нам всем свои условия. В некой альтернативной вселенной, которую мы должны построить, если хотим выжить, будет и удобство приложений, и стабильная социально-экономическая инфраструктура, в рамках которой людям удастся обеспечить себе безопасность и не поступиться при этом достоинством. Главный коммерческий продукт Облома абсурден и губителен. Нельзя обеспечить обществу финансовое благополучие, лишив его разума. Единственный выход изменить бизнес-модель, сделать так, чтобы облом платформы могли получать прибыльным способом. Так выход появится и у других компаний вроде Uber, которые полагаются на облачные сервисы и персональные устройства. Тогда они смогут разработать устойчивые и достойные бизнес-модели, и они могут это сделать уже сейчас. Лучше, чем облом. Один из вариантов напрямую монетизировать поисковые системы и социальные сети. Оформить подписку с символической ежемесячной абонентской платой, а за созданный пользователями полезный контент, например, популярные посты, видеоролики или ещё что-то, платить деньги. В такой системе заработать сможет большинство, а не только знаковые фигуры. Признаю, нам придётся каким-то образом обеспечить доступ к этим сервисам тем, кто не может себе позволить даже символическую плату. Я потому так активно выступаю за возможность зарабатывать в сети, что это помогло бы спасти нас от безработицы, надвигающейся из-за автоматизации производства. Я хочу преобразовать индустрию, которая подпитывает богатейшие за всю мировую историю компании. Все эти гиганты живут за счёт данных, а данные исходят от людей, которым твердят о том, что они морально устарели и им следует жить на пособие по безработице. Говорить людям, что они больше не представляют для общества никакой ценности, и получать огромные доходы за счёт данных, предоставленных этими же самыми людьми. Попросту бесчестно. Например, рассмотрим перевод с одного языка на другой. Это здорово, что существует автоматический перевод сообщений и веб-страниц, предположим, с китайского языка на английский и обратно. Но кто его делает? Явно не некий отдельный цифровой мозг. Нет, просто программы собирают из переписок реальных людей миллионы свежих переводов разных фраз. О те и понятия не имеют, что их слова как-то используются. Откуда берутся данные? Множество билингвов постоянно переводят фразы при общении в соцсетях, например, когда пересказывают друзьям сюжет иностранного сериала. Вся наша активность в соцсетях честная игра лишь до тех пор, пока компании, применяющие облом, в этом заинтересованы. Уже переведённые фразы совмещаются с фразами, которые люди хотят перевести, а затем программа производит статистический подсчёт совпадений, который помогает получить на выходе примерно понятный текст. Образцы переводов нужно собирать ежедневно, потому что любой язык живая система. Каждый новый день приносит новые события, явления массовой культуры и новый сленг. Замечательно, что эта технология существует. Но совсем не замечательно, что люди, благодаря которым она работает, то есть реальные живые люди-билингвы, утратили безопасность. Живые переводчики также пострадали, лишившись работы, и их ситуация – зеркальное отражение того, что произошло с журналистами, музыкантами, фотографами и многими другими. Мы притворяемся, что люди, владеющие навыками грамотного перевода, стали не нужны, хотя это неправда. Но разве это не порочная практика, говорить людям, что они никому не нужны, когда на самом деле это не так? То, что мы называем искусственным интеллектом, ни в коем случае нельзя рассматривать в качестве альтернативы людям. Это лишь неверно определяемый новый канал оценки достоинств реальных людей. Облом извлекает прибыль из того, что тайно добывает данные людей и наживается на них. Посмотрите, насколько богаты компании, применяющие облом, и запомните. Их благополучие целиком и полностью строится на данных, которые вы им предоставили. Я считаю, что компании должны богатеть, если они делают то, чего хотят люди, но это не значит, что вы должны платить за это собственной безопасностью. Капитализм не предполагает игры, в которой есть только один победитель. Облом экономически нестабилен и, что возможно, даже хуже, он играет грязно. Ставить обществу под ножку, лишь бы самому разбогатеть – дурацкая идея. И Кремниевая долина действует по-дурацки. Когда мы наконец поймем, что программе автоматизированного перевода нужны данные реальных живых людей, тогда у этих людей появится мотивация предоставлять более качественные и полезные данные. Людей можно честно оценивать, честно им платить и уважать их чувство собственного достоинства. И тогда, возможно, сервис перевода заработает лучше. Фантазия о ненужности людей не только принижает нашу значимость, но и снижает эффективность программ искусственного интеллекта. Глупое отношение облома к ценности людей переходит в экономическую нестабильность и пробивает брешь в человеческом достоинстве. Этот момент я подробнее опишу в главе, посвящённой духовным вопросам. Изначально облом подавался как бартерная сделка. Позвольте нам шпионить за вами, а вы получите бесплатные услуги. Такие условия могут показаться даже разумными в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе они ужасны. Бесплатные сервисы, к которым вы получаете доступ, Это замаскированные версии сервисов, которые сами должны были бы заплатить вам. С помощью облома музыканты бесплатно делятся своим творчеством, но при этом не могут заработать на музыке достаточно, чтобы обзавестись семьёй, что вполне обоснованно подпадает под определение безопасности. Когда музыка продавалась на физических компакт-дисках, ситуация была иной. Я писал об этом в своих предыдущих книгах. Кому принадлежит будущее? И вы не гаджет манифест. Сначала музыканты, потом переводчики. Кто попадёт под удар следующим? Раньше с появлением каждой новой технологии какие-то функции живых людей морально устаревали и появлялись новые, гораздо меньше связанные с физической работой. Водители автомобилей вместо садовников, И эти новые профессии были куда теснее связаны с творчеством и требовали больших знаний, чем старые. Программисты робототехники вместо сборщиков металлоконструкций. Это означало, что всё больше людей получало престижные профессии и экономическое достоинство. Облом обратил эту тенденцию вспять. Сейчас, если вы поделитесь с миром своими догадками, творчеством или профессионализмом, Облом возьмёт вас на заметку, рано или поздно перенаправит ваши мысли на облачный сервис и отберёт у вас финансовую защищённость, хотя ваши данные всё ещё будут нужны ему. Например, искусство можно создавать автоматически, если красть произведения, созданные бесчисленным множеством реальных людей. Творческие программы искусственного интеллекта уже практически обожествляются. Потом няни-роботы начнут работать благодаря данным, полученным от живых нянь, а те лишатся работы. Каждый из нас подкармливает обломом, потому что люди зависимы и заперты в ловушке сетевых эффектов, о которых я рассказывал в первой главе. Если помните, я предположил, что введение некой системы поощрений за пределами игр разума может привнести достоинство в сетевые взаимоотношения. Я приводил LinkedIn в качестве примера того, как экономическая, в отличие от чисто социальной вовлечённость, может повысить уровень цивилизованности. Эту гипотезу стоит ещё перепроверить, но возможно, что когда люди начнут получать деньги в обмен на их ценность для онлайн-мира, этот мир станет куда менее безумным и мрачным. Конечно, это лишь одна из возможных альтернативных бизнес-моделей, которые могут подойти сервисам с сейчас существующим за счёт облома. Полагаю, есть и другие. Именно об этой идее я написал книгу "Кому принадлежит будущее?". Такой подход к будущей цифровой экономике получил название "Данные как труд". Принцип данные как труд набирает популярность в экономических кругах, и его безусловно стоит изучать дальше. Он не идеален, но он определённо лучше, чем Обломов. Некоторые интернет-сайты, где может хозяйничать Облом, заигрывают с моделью регулярных пожертвований. Взгляд корпораций. Компании, использующие в своей работе Облом, не должны бояться переходить на новый бизнес-план. Им же будет лучше. Я, например, ничего не имею против Google, хоть и не сошёлся с некоторыми его сотрудниками по философским вопросам. Более того, мы с коллегами продали Google свою молодую компанию и некоторое время радовались, глядя на этот развивающийся побег. Я не считаю, что программисты Google перешли на сторону зла, хотя их бизнес-план сделал именно это. Я часто слышу, что Google и Facebook никогда не изменятся, ведь модель облома настолько успешна, что акционеры не допустят никаких перемен. И с этим я не согласен. Облом как нефть для нефтяной державы. Компания, зависимая от Облома, может выбирать себе сферу деятельности и вести учёт затрат, но она никогда не сможет контролировать свою прибыль, потому что вынуждена делать свои сервисы бесплатными, если хочет с их помощью урвать побольше данных для манипуляции людьми. Потребители глубоко зависимы, но и Облом империи тоже. Из-за облома компании, которые ведут разработку информационных технологий, теряют стабильность и странным образом впадают в стагнацию. К счастью, компании разработчиков, не применяющих облом, много, и они успешно существуют. Из пяти технологических гигантов лишь две компании зависимы от модели облома. Apple, Amazon и Microsoft используют облом лишь частично. И хотя есть много поводов покритиковать их политику, Облом в своей работе они применяют не в тех масштабах, чтобы представлять собой угрозу существованию цивилизации. Но два гиганта Google и Facebook зависимы, в принципе. Они до сих пор пользуются преимуществами облома, несмотря на огромные инвестиции, которые вкладывают в попытки основать бизнес, работающий по иным принципам. Компания, в основе которой лежит только один приём, уязвима независимо от её масштабов рано или поздно начнётся её распад. И вот здесь компания, использующая облом, рухнет очень быстро. Так почему же молодые компании, ведущие разработку информационных технологий, выбирают облом в качестве долговременной стратегии? На самом деле, не выбирают. Они просто ищут баланс между краткосрочной и долгосрочной перспективой, точно так же, как нефтяные державы. Мы должны не пытаться избавиться от компаний, использующих облом, а попросить их усовершенствовать свои бизнес-модели для их же собственного блага. Взгляд пользователей. Кто-то, возможно, возмутится предложению платить за то, что сейчас бесплатно, но вспомните о том, что тогда вы тоже сможете заработать. Да и есть множество примеров того, что платить за благо идёт только на пользу всему обществу. Люди, которые боролись за бесплатные технологии, утверждали, что платить за просмотр фильмов или телепрограмм ужасно, и что культура будущего станет исключительно добровольной деятельностью, спонсируемой за счёт рекламы. Эта вера была в Кремниевой долине практически религиозной. Когда появились крупные компании, внедрявшие облом, бросать ей вызов казалось кощунством. Но затем такие компании, как Netflix и HBO, Убедили людей ежемесячно вносить небольшую абонентскую плату, в результате чего появилось так называемое кратковременное телевидение. Почему бы тогда не настать ей кратковременных социальных сетей или кратковременного поиска? Посмотрите конечные титры фильмов Netflix или HBO. Хорошая практика расширения границ внимания. Посмотрите на все эти имена. Эти люди отнюдь не голливудские звёзды. Но все они внесли свой вклад в работу, благодаря которой вы увидели фильм или сериал. Облом поддерживает только звёзд. Если вы один из тех редких людей, кто зарабатывает на жизнь, не прибегая к помощи облома, будучи при этом значимой фигурой, вам нужно понимать, что вы состоите в небольшом клубе таких же, как вы, и вы уязвимы. Прошу вас, разработайте запасной план. Ненавижу разбивать чужие мечты. Но если вы задумываетесь о том, чтобы начать зарабатывать на популярности в соцсетях, то знайте, что беспощадная статистика будет против вас, независимо от того, сколько прав на это вы имеете и сколько вам скормили истории о быстрых обогащениях. Проблема не в том, что звёзд мало, их всегда мало по определению. Проблема в том, что экономика облома почти не предполагает высокооплачиваемых ролей для людей, приблизившихся к звёздам, но не ставших ими. В глубокой и настоящей экономике есть много разных ролей. Вы можете не стать профессиональным футболистом, зато можете быть менеджером футбольной команды, спортивным журналистом или кем-то ещё. Но экономических ролей, смежных с деятельностью звёздных знаковых фигур, исчезающих мало. Так что разработайте запасной план. Когда компаниям-владельцам соцсетей начнут платить непосредственно пользователи, а не скрытые третьи лица, они станут действовать в интересах этих самых пользователей. Все очень просто. Кто-то заплатит за то, чтобы смотреть вредную пропаганду, но они не смогут направить вред этой пропаганды на других. Поощрение за отравление мира получится отменить. Я не заведу аккаунт в Facebook, Google или Twitter, Пока он не станет платным, и я не смогу владеть своими данными и устанавливать на них цену на чётко оговорённых условиях. И если мои данные на самом деле имеют ценность, а это так и есть, то я легко и естественно заработаю на них деньги. Возможно, мне придётся немного подождать, но это будет того стоить.